Глава шестая. Новая неделя начиналась с предмета, который в перспективе должен был подарить мне профессию, а именно зелья и эликсиры. Утром я даже прониклась чем-то вроде признательности Винсенту за восполненные запасы расходников лаборатории. Правда, еще вчера вечером на исходе шестого часа занятий с магом мне, конечно, такая ерунда не пришла бы в голову. Хотелось его придушить, прикопать, и сделать вид, будто так всегда и было. «В этом месяце мы будем изучать приворотные зелья», с лукавой улыбкой заявила магистр Ортон. По классу разнесся восхищенный девичий вздох, и я затылком ощутила всеобщее движение. Любимые одногруппницы впились взглядом в адептеру Эду, так не кстати решившего, что сесть ему надо именно со мной. Должна напомнить, что изготовление, хранение и использование приворотов строго карается по закону, попробовала приземлить учениц магистр Ортон. Ха, не тут-то было. А насколько строго? Невинным тоном поинтересовалась Келлер, которая из юбки готова была выпрыгнуть, лишь бы завладеть вниманием Винсента. Еще Келлер при любом удобном случае толсто намекала, что она не просто какая-то там горожанка, нет? Ее отец не меньше герцога но он благородно решил защитить любимую женщину по совместительству ее мать от жутких козней королевского двора, а потому прятал ее в далекой глуши. В легенду эту адепты не верили ни на медяк, чем ужасно злили бедную девушку. А вот лично мне казалось, что такая история вполне себе имела право на существование. Точнее, часть истории. Келлер и правда была красива, аристократически красива. Тонкие черты лица, узкие ладони, хрупкая фигурка. А еще ее матушка не работала, при том, что семья явно не бедствовала. По всему выходило, что заезжий герцог наследил, но оказался достаточно благородным, чтобы поставить случайную любовницу с приплодом на содержание. Редкий случай отеческой ответственности среди аристократов, скажу я вам. Максимально строго. Улыбка преподавательницы медленно, но верно превращалась в оскал. Смертельно строго. Девицы вздохнули так тоскливо, что даже сдержанного Винсента проняло. Парень нервно передернул плечами. «Приворотные зелья относятся к высшим токсинам, регулярное и длительное употребление которых приводит к летальному исходу. Запомните все! Не существует безвредных зелий, влияющих на эмоции. Они все без исключения токсичны». Класс недовольно молчал. «Еще бы! Сколько сказок и дивных историй вокруг приворотных зелий!» Кто ж в них захочет разочаровываться? Итак, начнем с незамысловатого и неприлично простого в изготовлении и применения, но от того не менее вредоносного приворотного зелья мгновенной любви. Адепты навострили уши. Рецепт по понятным причинам нам никто не дал бы. Мы изучаем только антидоты от такой дряни. Но особо талантливые методом проб и ошибок могли подобрать состав на основе противоядия. Хотя я таких талантливых на нашем потоке не встречала, если только кто из старшекурсников. Несмотря на то, что все приворотные зелья классифицировались как яды, конкретно мгновенную любовь особенно сильно не любили дознаватели. Работал приворот не на того, кто его сварит, а на того, кто напоит жертву. Взял на каком-нибудь приеме отпрыск, например, ужасно богатого герцога бокал шампанским, а туда предприимчивая беспреданница налила любовный яд. А если еще в цепочке окажутся двое одного пола, так это и вовсе катастрофа. Мужеложство карается сурово, усечением некоторых жизненно важных частей тела. И вот попробуй определить истинного виновника такого безобразия. Да и несчастные пострадавшие обычно после подобных инцидентов живут с весьма печальным позорным клеймом. А если бедолага относится к аристократическому гадюшнику, то тут и на успешной карьере можно смело ставить крест. «На пару поколений так точно. И это, если повезет своевременно обнаружить приворот. А если нет, через несколько месяцев милости просим на свадебные мероприятия». Магистр Ортон окинула восторженно внимающий класс с хитрым взглядом. «По этой части есть вопросы?» Взлетел лес рук. «Ну еще бы, такая же вотрепещущая тема. Тут не то что вопросы, тут жажда науки проснется». «А что происходит в случае употребления всего одной дозы?» – спросила Мари, моя рыжая подруга и еще полгода назад довольно пухленькая девчушка. Мари весьма трепетно относилась к своему стремительно уменьшающемуся размеру и каждый раз, прорезая новую дырку в казенном ремне, чуть не плакала. Но ежедневные тренировки не щадили никого. И вот зачем, спрашивает сосиная талия, если с ней в комплекте уменьшается верх и низ? Как правило, через некоторое время действие зелья заканчивается, и у потерпевшего случается откат. От неприязни до ненависти. А если, например, по зелиям и антидотам каждые три дня? Это уже вопрос от Логана. Когда мы познакомились, он был угловатый и невозможно неловкий. А теперь этот жилистый красавчик – самый шустрый бегун на потоке. О, как замечательно, что вы об этом спросили, – улыбнулась преподавательница. Конечно, так делать можно. Скажу больше, так довольно часто делают. Некоторые от незнания, некоторые преднамеренно предполагая, что такая последовательность позволит избежать побочных эффектов. Но при многократном использовании зелья и антидота сила последствий сразмерно увеличивается. В девяти случаях из десяти отравленный убивает отравителя. Магистр Ортон всегда мило улыбалась. Даже когда в красках рассказывала жуткие последствия всякой заживо разлагающей дряни: Что уж говорить об условно безвредном приворотном зелье, проходящем по статье причинение вреда средней тяжести? А вот лес рук как-то сам собой пропал. И еще вопросы? Вопрос был у меня, и, как ни странно, у Винсента. Парень сделал уступающий жест, мол, дамы вперед. Я невольно вскинула бровь. Манеры у мага впервые вижу. Хельга, твой вопрос. Мгновенная любовь и правда мгновенная. Какова скорость интоксикации? Винсент, кивнула преподавательница на моего соседа по столу. Тот же вопрос. Ответил он своим низким голосом с легкой хрипотцой. По классу прокатился восхищенный девичий вздох. Да чтоб вас, меня точно скоро прикопают под особо зловредным деревом и все чисто из женской зависти. Очень правильный и хороший вопрос. Сроки зависят от многих параметров. Возраста, пола, расы, силы воли потерпевшего, фазы Луны. Но в основном, конечно, соотношение веса и принятой дозы. Я покажу на графике. Когда прозвенел звонок, магистр Ортон недовольно скривила пухлые губки. Увлекшись исчислениями, она не успела изложить весь материал. Что ж, антидот к этому зелью отложим на следующий урок. Прошу изучить сегодняшний материал, Следующее занятие начнем с опроса. Группа с шумом начала собираться. Следующим уроком были основы артефакторики. Идти недалеко, так что я собиралась не торопясь, позволяя одноклассницам прикоснуться к прекрасному и уволочь Руэду на следующее занятие. «Хель, не зевай, упустишь такого очаровательного юношу!» Магистр Ортон подмигнула мне, выходя из аудитории. «Прекрасная идея». Вот именно этим я и займусь. Упущу его по полной программе. «Шевелись, вобла!» — орал магистр Гарольд, наш седовласый тренер, заставляя нарезать очередной круг. Особо отстающих при этом он подгонял пакостными заклинаниями чесотки, которую снять могли только в лазарете, и то не сразу. Не знаю, что на него сегодня нашло, но даже я подвыдохлась от такого преподавательского рвения, а я, между прочим, не самый обычный человек. «А почему вобла?» – поинтересовался Винсент, поравнявшись со мной. Маг был противоестественно бодрый и вообще не выказывал никаких признаков усталости. Я просипела в ответ нечто среднее между «откуда мне знать» и “Поди да спроси». «А это, говорят, имя его любимой кобылы было, пока она не отбросила копыта», – пояснил обгоняющий на слоган. «Еще одно нелепое исключение из сегодняшнего марафона». Мысль об отбросившей копыты лошади крепко засела в моей голове. Хотя бы потому, что я казалась себе близкой к ней по морально-физическим качествам. «Разговорщики в строю!» — заорал тренер. «У кого избыток воздуха в легких, может добавить себе лишний круг». Я зашипела от желания придушить парней прямо на беговой дорожке. Кажется, Винсент почувствовал это и тоже прибавил скорость, оставляя меня наедине со своими членовредительскими фантазиями. Обычно после пары кругов беспощадного бега мастер Гарольд проявлял жалость к убогим, и мы переходили к менее энергозатратным упражнениям. Но сегодня его явно подменили, а потому весь час тренировки мы бегали и бегали. Самые слабые падали и молили о смерти, но стимулирующая чесотка поднимала не хуже некромантов, и народ возвращался в строй. В конце концов, когда раздался финальный свисток, все попадали, где бежали прямо на промерзлую землю, не в силах доползти до общежития. Я тоже не стала исключением, а потому лежала на жесткой грязи, запечатлевшей следы наших ног до морозов, и жадно хватала ртом холодный воздух. В голове была приятная звенящая тишина и бешеный ритм собственного сердца. Где-то на грани разума мелькнула мысль, что мне хотя бы заболеть не грозит, чего, конечно, нельзя сказать о других несчастных. Но насладиться горизонтальным положением мне не дали кто-то, возмутительно наглый и сильный, за шиворот поставил меня на ноги. «Ты чего разлеглась? Здоровье лишнее?» — строго спросил Руэда. И вид у него был такой мерзительно бодрый, аж противно. Правда, высказать свое фи и потребовать положить меня где взяли я не смогла. Лишь вяло просипело что-то настолько жалкое, что самой смешно стало. Да, резюмировал Винсент, наблюдая мой нездоровый смех и... «И...» И просто взял и закинул на плечо мою нервно хихикующую тушку. Чем этих боевых магов пичкают вообще? Хотелось возмутиться из-за всех оставшихся невеликих сил, но квадратные глаза одногруппников стоили того, чтобы промолчать. Так мы и шли по полю. Винсент, насвистывая какую-то незатейливую мелодию, и я на его плече, хихикающая от живительного эффекта нашего шествия. Серьезно, народ поднимался как зомби, чтобы рассмотреть нашу парочку. Где-то ближе к черте, обозначавшей старт и финиш, мой носитель отцепил от пояса флягу и, громко булькая, принялся пить. Лежавшая невдалеке Келлер сначала подскочила, потом, видимо, передумала и картинно опустилась обратно на землю. Изящно опустилась, надо сказать, умудрившись на ходу расстегнуть пару пуговок на декольте. «Винсент, угостишь леди водой?» Сложив руки на груди в молящем жесте, пропела Келлер. «Откуда только дыхание на придыхание взяла?» К моему великому удивлению, эффект бюст на выкате не сработал. Винсент отрицательно покачал головой. «Извини, но из моей фляги пью только я». И прошел мимо, даже не замедлив шаг. И не видел, как перекосила девицу от бешенства. Мне кажется, будь магом, в меня сейчас полетело бы что-нибудь убойное. Поэтому я решила не смущать народ окончательно и принялась изображать бесправно болтающийся труп. Или тюфяк, кому как больше нравится. Впрочем, ни то, ни другое по определению не могло глупо хихикать, а я, ну, совершенно не могла остановиться.